Шим. Брюстер шёл целый день, выбирая места с густой весной растительностью, чтобы можно было спрятаться. В прошлый раз ему крупно повезло, когда к он считал, его не заметили, хотя гул вертолёта был совсем близко. Сейчас он жалел, что не сидел за своим физическим состоянием, как это делал его друг Олш или хотя бы Фил, те много времени не проводили в спортзалах. Он часто спотыкался и падал, разбивая руки и колени кровью о каменистую почву. Период между остановками каждый раз сокращался, а время самого отдыха увеличивалось. Уже под вечер, когда на небе появились первые звезды, изголодавшийся и сцарапанный колючим кустарником, он увидел цель своего путешествия — Фан Бретт, такой знакомый, но ставший чужим, столичный город Альпамира. Макс в последний раз пошарил по карманам и вытащил пластиковые карточки. Взглянув на них в последний раз, он выбросил их, понимая, что воспользоваться ими не сможет, и стал спускаться вниз, это было еще труднее. Он выглядел таким оборванцем, что выделялся даже среди чумазых нищих, а воришки обходили его стороной, считая, что с такого взять точно нечего. А Брюстер, тем не менее, шел в полицейский участок, как и задумал в самом начале. Но в бедных кварталах они были очень редки. На глаза попалось закусочное, и живот Макса сильно заурчал, требуясь заправки, да так громко, что на него обернулась одна из проституток. Ноги сами собой несли его в прилавку. двойной. Нет, тройной гамбургер и большой стакан чаю. Сделал заказ Макс и видит, что продавец сомневается в его кредитоспособности, вытащил кончик с самой мелкой купюры. О'кей. И на стойке появился затребованный Максом. Брюстер налетел на еду прямо не отходя от стойки, набивая рот до отказа, так что крошки сыпались вокруг. Он ел, даже не прожёвывая толком пищу и запивая чаем. Ты откуда такой взялся, поинтересовался продавец, вытирая вылившуюся на стойку крошки. Из Попытался отойти Макс и, прожевав, сделал вторую попытку — из лесу Вестима. — Ага. Отец, значит, рубит, а я отвожу, — засмелся продавец. — Спасибо, — подговорил Макс, расплачиваясь за еду. — А откуда я? Это длинная история, а времени у меня совсем нет. — Что ж, я не в обиде. — Малыш, не хочешь развлечься? — Уж чего-чего, но только не это. Хотя... Макс осмотрел жрицу любви. — Вроде ничего, — подумал он, — только сил у меня совсем нет. Мюстер посмотрел вдоль улицы и краем глаза заметил, как к от нему отвели любопытный взгляд. По тёмной улице бредли редкие люди. "Похоже, теперь о моём богатстве знает каждая крыса", подумал Макс, и вполне вероятно, что до полицейского участка мне не дойти. По крайней мере, на соих двоих, а вот на катафалке точно там окажусь. Пожалуй, разулякуюсь, показываю дорогу. Пойдём? Комната оказалась довольно чистой, без всякой дешёвой бижутерии, хотя Макс и не знал, как должны выглядеть подобные места. Ещё было нужно, он пользовался услугами девочек по вызову, которых привозили прямо на дом. Как тебя зовут? Лиза? Что, приступим? Сколько ты берёшь за час? Пальтинник. Вот что, Лиза? Сказать по правде, у меня сейчас не до любовных утех. Я просто хочу хорошо выспаться, а потом поступим так. Брюстер вытащил деньги и положил их на столик. Тут у меня 1100, когда я проснусь, здесь должно остаться 7 сотен. Как бы это смешно ни звучало, но я надеюсь на твою порядочность. Если захочешь меня обмануть, то дело твоё. Но тогда сделай так, чтобы я вообще не проснулся. Я пока пойду в душ, а ты постели чистое берёшь, если тебе не трудно. Ну так как? Идёт. Спасибо. Засыпая, Макс подумал о том, правильно ли он поступил, но переигрывать не было никаких сил. Сон навалился на него сразу, не было этих часовых перекатываний с боку на бок, которыми он мучился, как ему казалось, уже в прошлой жизни. Ему снялось поле, кругом цветы, чистое небо над головой, высоко парил орел, выискивая добычу, но вдруг картинка поменялась. Налечали хмурые тучи, и среди молнии вниз посыпались какие-то точки. «Какой странный дождь», — подумал он во сне, — «какие крупные капли!» Поляна, которая до этого была оплотом мира и спокойствия, вдруг разлетелась на куски от частых разрывов бомб. Он хотел убежать, но не мог пошевелить даже пальцем. Кольцо разрывов быстро сужалось, все быстрее и быстрее, приближаясь к Максу. Он посмотрел вверх. С неба прямо на него падала бомба, послышался зловещий свист и взрыв. Макс ничего не понял. По-прежнему поляна была в цветах, а бомбежки ничего не напоминало. Тистое голубое небо, бабочки порхают с цветка на цветок, птички поют. Он посмотрел вниз. Что за хрень? Где мои ноги? Подумал Макс. Он даже пощупал то место, где они должны были быть, но там ничего не было. Где мои ноги? — А-а-а! — Брюссер вскочил с кровати, сдернул с себя одеяло и, как сумасшедший, стал хватать себя за ноги, которые были на том месте, где и должны были быть. — Что случилось? — в комнату убежала Лиза. — Кошмар приснился. — Еще какой? Ни за что не забуду. Макс включился от яркого света и смахнулся о лба, выступившей крупными каплями холодный и липкий пот. Уже давно расцвело. — Где моя одежда? — Я ее выбросила. Твоя одежда была такой рваной, что тебя забрал бы первый же патруль. — А как же я тогда? — А как же я тогда? Вот возьми, это кажется твоего размера. Призопренул пиджак и спортивные штаны. Это у меня после полицейской облавы осталось. Их ладейцы забрали в чём मैटर дела. Ну, а он за ними не вернулся. Одежда входит в сумму твоего вознаграждения. Пошли, чай попьёшь. Свой себе сказал Макс быстро девайс и не пересчитывай сунул деньги в карман, схватил их со стола. Большего смысла в пересчёте он не видел. Раз он жив, значит и с деньгами всё в порядке.